Вместе с ним ожидали еще двое, какой-то малый из бандитской ф и з и о н о м и е й и проститутка сиплым голосом рассказывавшая свою историю. Во-первых, как же это я могла вытащить у него бумажник, а он этого и не заметил. Все эти провинциалы одинаковые, не смеют же не признаться, сколько они в Париже р а с т р а н ж и р и л и денег и врут, будто их обокрали. Но уж извините, в полиции меня знают. Ты пойди докажи, докажи. Алло, мистер Гарберт Дэвидсон. Очень рад, мистер Дэвидсон, говорит капитан Мэгре. Да, вчера я имел удовольствие встретиться с вашим клиентом мистером Кларком. Он был весьма любезен. Что вы говорите? Да нет, нет, я об этом и думать позабыл. Я обращаюсь к вам по другому поводу. У меня сложилось впечатление, что мистер Кларк склонен помочь нам в меру своих сил. Что что? Он сейчас находится у вас. Спросите его, пожалуйста. Алло, алло. Мне известно, что у людей его положение особенно в Соединенных Штатах супруги живут довольно независимо друг от друга, но все же он мог заметить. Барышни, не прерывайте. Подождите, мистер Дэвисон, вы потом переведете. Установлено, что миссис Кларк за последние годы получила из Парижа по меньшей мере три письма. Я хотел бы узнать, видел ли их мистер Кларк, и особенно важно выяснить, не получала ли она еще некоторое количество писем такого же вида. Да-да-да, я подожду. Благодарю вас. В трубке слышал с о р о к о т голосов. Алло? Что вы говорите? Он не вскрывал этих писем и не спрашивал у жены, каково их содержание. Ну, разумеется, разумеется. Да, это зависит от взглядов. Что касается самого м е г р е хотел бы он посмотреть, как бы эта госпожа м е г р е стала получать письма и не показывала их мужу. Приблизительно одно письмо в три месяца, и почерк всегда был одинаковый, да? И штемпель парижской почты. Подождите минуточку, мистер д э в и д с о н Он заглянул в комнату инспекторов, где стоял адский шум, и прикрикнул: й в а м заткнитесь!" Затем возвратился к телефону. Алло, алло, и довольно значительные суммы. Будьте любезны, мистер Дэвидсон, запишите это заявление и передайте его следователю. Нет, нет, нового пока еще ничего нет. Прошу извинить. Э, не знаю, каким образом газеты понюхали, р но смею заверить, что я здесь н и причем. Наинче утром я выпроводил четырех журналистов и двух фотографов, которые поджидали меня в коридоре нашего управления. Прошу передать от меня привет мистеру Кларку. Мэгрэна хмурил брови. Ведь только что распахнув дверь в комнату инспекторов, он как будто заприметил. Он снова отворил двери. ь Действительно, на столе сидел репортер в компании с фотографом. Послушайте, дружок, я вероятно кричал в телефонную трубку так громко, что вы все слышали. Если хоть одно слово из сказанного м н о й появится в вашей газете, я лишу вас права давать информацию. Вы поняли? А все же, когда он вернулся к себе в кабинет и позвонил служителю, на губах у него играла довольная улыбка. Пригласите, господин, а господина, господина Желиве. Здравствуйте, господин комиссар. Извините за беспокойство, но я полагал, что обязан сообщить, читая вчерашнюю вечернюю газету. Садитесь, пожалуйста, прошу вас. Впрочем, должен признаться, что я пришел к вам не только по собственному подчину.